Кутузов Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов известен всем. Это под его командованием русская армия в 1812 году разгромила полчища французского императора Наполеона I и изгнала их из пределов России. «Кутузов» — так была названа одна из советских военных наступательных операций во время Курской битвы. Верховный главнокомандующий товарищ Сталин дал этой операции имя великого русского полководца. Цель операции «Кутузов» — окончательно разгромить фашистские войска, действовавшие с севернее Курска, и освободить город Орел. На город Орел и направили свой удар советские войска. Вокруг Орла фашисты создали мощную оборону. Минные поля, проволочные заграждения, глубокие окопы, укрепленные траншеи со всех сторон прикрывали подходы к городу. Обороной Орла командовал фашистский генерал Модель, который получил прозвище «Лев Обороны. Узнали наши солдаты про модуля, лев обороны. Посмотрим, что от фашистского льва останется. В наступлении на фашистов, державших оборону в районе Орла, принимало участие сразу три фронта. Помимо центрального, которым командовал генерал Константин Константинович Черкасовский, Брянский и Западный. Первым ударил Западный. Он шел с севера на Орел. Загремели, заговорили пушки. Началось то, что называют военной артиллерийской подготовкой. Вот закончится артподготовка, замогнут пушки, лишь тогда в атаку ринутся пехота и танки. Все сильнее сильнее гремят орудия. Ждут фашисты, когда окончится артподготовка. Знают, раньше не быть атаки. И вдруг перед фашистскими окопами появились советские войска. Не умолкают, грохочут пушки, а тут войска. Как? Чудом каким? Откуда? В боях под Орлом был применен новый советский военный прием. солдаты пошли в атаку не дожидаясь конца артподготовки рвутся еще снаряды укрылись фашисты поглубже в землю забились в свои окопы а наши солдаты уже в атаке идут сразу же за огневым валом сразу же за разрывами наших снарядов не ожидали фашисты такой атаки растерялись замешкали упустили для действий ответных время Ударил Западный фронт и тут же ударил с востока Брянский. Заметались фашисты. «Помощь нужна! Помощь!» Стягивают они войска с юга, оттуда, где стоял готовый к атаке на север Центральный фронт. А тут ударил Центральный фронт. С севера, с юга, с востока пошли войска. Сокрушили. Смяли войска трех советских фронтов фашистскую оборону. Ворвались в Орел победители. По-кутузовски провели операцию «Кутузов». Докладывают в Москве верховному главнокомандующему товарищу Сталину, ворвались в Орел победители, по-кутузовски войска провели Кутузова.